583. Слова и дела человечески. Много хороших слов говорится и много зла делается. Слова как воды текучи. Кто же им придаёт значение? Разве только очень неопытный путник. Мы судим только по делам. Редко слово является точным и полным выражением сущности человека. Лишь то, что является бою истину, и в словах своих выражает её. Следите за тем, чтобы ваши слова соответствовали действиям вашим. Ложь настолько вошла в жизнь, что слово стало ширмой, за которой люди скрывают свои истинные намерения и мысли. Я говорю об ошибках. Ошибиться может каждый, но сознательное искажение действительности преступно и разрушительно, и прежде всего для сущности лжеца. Лучше молчать, чем великий дар речи превращать в орудие зломыслия. Верьте не словам, а делам. Если слово лжи убеждает, то какова же мощь слова, идущего от сердца и выражающего собой то, что оно передает? Потому не умирают в веках слова правды. Несоответствие содержания с формой несет в себе элементы разрушения, как бы и две силы, стремящиеся уничтожить друг друга. Эти силы обличены в незримую форму. Не будучи органически связаны в одно целое, они при освобождении от тела набрасываются на породителя своего, стремясь рассерзать его сущность. Потому обратный удар энергии лживых слов очень болезнен. Выгоднее говорить правду или просто молчать. Сознательная ложь накладывает тяжкую ответственность на лгуна. Ложь есть породитель безобразия и разрушения. Лучше совсем не родиться, нежели умножать зло.